Глава 47. Белый остроконечный купол церкви, увенчанный футуристическим крестом, подсвечивался с земли четырьмя мощными прожекторами. Снежинки, попадавшие в яркие лучи, были похожи на мельтешащих мух. Их было так много, что казалось, к церкви слетелись все насекомые мира. Они кружились хаотично и безмолвно. На миг возносились в безумном хороводе и тут же исчезали, без следа и памяти, в могильном холоде небытия. Чернильное марево неба то окрашивалось в фиолетовый, то розовело, потом накатывал мрачный, густой, жёлтый оттенок, сходило на нет тёмно-красными, почти чёрными пятнами, возвращаясь к своему исходному состоянию. Но сегодня мало кто смотрел на небо. Люди кутались в пуховики, куртки, шубы, заворачивались в шарфы, и все шли к воротам церкви Судного дня. Хвост очереди, выползавший из церкви, тянулся вдоль Ряпкоровской улицы, выходил на Советскую и там петлял по изгибам, скрываясь в темноте. Фонари горели только на центральной площади. Власти экономили на освещении в вечерние часы. Из самой церкви доносилась музыка, довольно громкая. Словно там шло народное гулянье, а не подготовка к вечерней службе. А где очередь-то? Кто крайний? То и дело слышался один и тот же вопрос. Где-то там, на Советской, а может быть, уже и возле дома быта. Кажется, тут весь город собрался. Что там делать? По ль чудес закончилось, а потом вообще все каналы отрубились. Тут вакцина бесплатная. Да ещё говорят, будут подарки раздавать. Кто говорит? Вы разве не слышали? Пастор объявлял. Голоса становились громче. Кто-то согревался спертным прямо из горла. Полиции не было видно, и это удивляло больше всего. Обычно любое скопление людей сопровождали хмурые люди в форме. А где наши доблестные? Что-то их не видно. Странно. Я проходил мимо центрального отдела, видел, как воронок привёз странного типа. Может быть, заняты. Да у них с ЦК вью договор. Не заливай, нет у них договора. На старой церкви крест сорвало. Да ну, хотя такой ветер, всё может быть. А вы не слышали, когда транспорт пустят? Я завтра собиралась в Москву, а тут. Да что, транспорт? Хоть бы мобильники заработали. Это да. Вся очередь говорила об одном и том же на разные голоса. Михална, а ты слышала, нападение вроде был в городе? У знакомой соседка работает на горячей линии. Говорят, там человека убили. Не может быть. У нас, в Огнинске? Конечно, где же ещё? Иногда вдоль очереди проходили молодые люди самой обычной внешности. Так может выглядеть и рабочий с обувной мастерской на Маркса, и преподаватель мединститута. Иногда они покашливали, прикрывая рот рукой. никому и в голову не приходило, что это штатные сотрудники ФСБ. Сегодня они особенно придирчиво смотрели и слушали. Мероприятие не было согласовано, и что делать с народом, они не знали. Картон, что там у тебя? Шеф будет через 10 минут. На входе спокойно. Говорят о вакцинах, всё в норме. Кто внутри, приём. В баре внутри. В баре приём. В баре ответь, что там у тебя? Чёрт, где нет? Глянь, что там Боря затехарился? Только что отвечал. Сейчас тут слишком много народу, нужно протиснуться. Давки нет? Нет, всё нормально. Реально так много людей давно не видел. Кто это всё разрешил? Где мэр? Он внутри вместе с Климовым. Начальник полиции тоже тут? А то, правда, его ребят что-то не видно. Шеф будет через пару минут. Сделай там коридор. Он хочет поговорить с мэром, этим, Климовым. Так, я внутри. Гонец окинул взглядом огромное внутреннее пространство церкви и даже немного растерялся. Тут всё забито. Очереди делят на потоки. Возле столиков люди в лыжных костюмах впрыскивают им вакцину. Погодите, сейчас я тоже раз уж здесь. Так. Кажется, меня пропускают без очереди. Отлично, спасибо. Ты, Боря, видишь? Никогда раньше не был в этой церкви. Как же тут круто. Гонец, не отвлекайся, ты на службе. Вот чёрт, шеф подъехал. Гонец, сделай коридор для шефа, срочно. Гонец, твою мать, куда ты делся? Ответь. Шум разговоров сотен людей, музыка. ил, который было трудно определить, но вызывающе какую-то эйфорию, радостное предчувствие. Всё это скрывало переговоры десятков людей в чёрных спортивных шапочках. Лишь немногие догадывались об их работе, но всё равно предпочитали не смотреть в их сторону, боясь нарваться на неприятности. Таксист, какого хрена? Где Боря? Где гонец? Дуй живо вовнутрь. Есть в баре гонец. Шеф вышел из машины. Аркаша запрашивает вход. Если вы сейчас не ответите, никакой премии к Новому году. И после небольшой паузы в наушниках раздалось громкое ругательство. Аркаша, это север. Я вас встречаю. Идите к главному входу. Что у вас тут творится? Раздался голос Аркадия, личного помощника Баталова. «Все нормально. Людей не хватает. Сколько раз уже говорили. А к таким мероприятиям мы и вовсе не готовы. Где люди Климова? Ни одного мента. Это хорошо, что толпа не бузит. А если они попрут?» «Ладно, понял. Мэр внутри?» «Да, с Климовым. Тогда мы идем, встречай». Начальник службы наружного наблюдения майор Север отделился от толпы и подошел ко входу. Он был взбешен, если не сказать больше. Три сотрудника сегодня после мероприятия напишут объяснительные, а потом он подумает, что с ними делать. Выговор? Лишение премии? Лейтенанта Горностаева по кличке Таксист он бы уволил. Слишком много себе позволяет и других тянет за собой. Такое на службе прощать нельзя. Его взгляд скользил по лицам людей, но ничего опасного он не отмечал. Спокойны, расслаблены в предвкушении выходных горожане. Никакой агрессии, призывов, как месяц назад на митинге против разрастания свалки. Тогда пришлось зачинщиков отделить от основной массы и нейтрализовать, несмотря на то, что по сути люди были правы. Применение силы полиции в тот раз он лично считал неоправданным. Заметив приближение шефа в сопровождении Аркадия, Север вздохнул полной грудью и закашлялся. Гнилостный запах щекотал лёгкие, из церкви несло каким-то специфическим ароматом, наверное, ладан или елей, подумал он, оглядываясь на вход. Что там у них обычно жгут? Север. Начальник возник перед ним неожиданно, и он вздрогнул. Этот аромат, тонкий, специфический, закружил ему голову, и он на мгновение забылся. Непростительная ошибка для начальника наружки. Он слегка кивнул. Разумеется, не отдавать честь, не представляться на оперативных мероприятиях было не нужно. Мэр внутри, с начальником полиции. Они с пастором наблюдают за раздачей вакцины, пока без эксцессов. Баталов потянул носом. Что это за запах? Север кашлянул, прикрыв рот. Это не свалка. Что-то в церкви. Может быть, у них свечи так пахнут? Разве у них принято свечи? спросил Баталов. Это же какая-то секта протестентская, насколько я понимаю. Север промолчал. Когда не знаешь, что ответить, лучше молчать. Он же не мог сказать, что трое сотрудников внутри вдруг перестали отвечать на по рации. Пока это не повод для волнения. Не могло же при таком огромном стечении народа с ними что-то произойти. Да и бойцы они Одни из лучших в нарожке. Они вошли внутрь церкви. Здесь стало посвободнее. Люди неспешно продвигались к человеку в тёмном костюме с уродливым шрамом на полулице. Лицо его Северу показалось знакомым. Человек профессионально делил толпу на части, распределяя людей над тонкие ручейки. Внутри помещение представляло собой поистине огромное пространство, вздымающие се белые стены без икон, живописи Других специфических церковных атрибутов выглядели подчёркнуто аскетично и торжественно. У севера при взгляде на потолок закружилась голова. Снаружи церковь казалась большой, но внутреннее пространство поражало своей грандиозностью. Сколько здесь, подумал он, 10, 20, 30 этажей. Скамьи были сдвинуты в сторону, а прямо перед ними на противоположной стене висел огромный деревянный крест. высотой с пятиэтажный дом. Люди подходили к столикам, дышали аэрозолью, улыбались, говорили спасибо. Некоторые молчали, причмокивая, пытаясь определить вкус лекарства. При этом выражение их лиц замирало в благоговейном восхищении. Даже у тех, кто по своему виду такого чувства испытывать не мог по определению. Север поморщился. Ему показалось это чересчур. Закатывать глаза чересчур. о вручают какой-то мешочек. Что там? Интересно. Он не успел додумать. Где МР? спросил Баталов, поёжившись. Кажется, он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. На кафедре Север указал рукой на дальний угол церкви. Вижу. Идём, Аркадий. Я посмотрю, что там они раздают, сказал Север. Баталов кивнул, потом ко мне доложил: А лучше прихвати, что там у них. Да, и вакцину возьми для меня и Аркадия. Зря что ли приехали? Так точно, сказал Север, рыская взглядом поверх однообразного моря голов. Ни одного из своих подчинённых он так и не смог обнаружить. Рация молчала. К тому же, отвитавших запахов у него разболелась голова, а в неё словно поместили сломанный радиоприёмник и тысячи голосов. одновременно разрывали его виски. Впрочем, он списывал это на усталость и слишком большое количество народа. Церковь гудела, как растревоженный улей. Профессиональная деформация. Когда находишься в гуще толпы, речь каждого человека пропускаешь через себя в поиске запретных тем и слов. Через некоторое время начинает казаться, что все эти разговоры переместились внутри головы, и заткнуть их не представляется возможным. Только сейчас эти голоса бубнили вовсе не запретные слова из постоянно пополняемого списка экстремистских материалов. Он вообще не понимал, что они говорили, и глядя на толпу, не мог различить источник, откуда раздавались звуки, сливавшиеся в монотонный невнятный гул. В самой церкви играла музыка, похожая на попсу восьмидесятых. Правда, без слов. И север поймал себя на мысли, что происходящее вызывает в нём смутное внутреннее сопротивление. Слишком всё благопристойно и чинно. Так не бывает, подумал он. Обязательно, если собирается больше трёх человек, жди проблем: ругани, драки, мордобоя, взаимных обвинений, выяснения политических пристрастий и тому подобного. Север знал свой город. Он родился и вырос в Огинске. Здесь дрался на дискотеке с сельскими отморозками. Отсюда ушёл в армию, в разведку. По димбелю попал в контору порекомендовал замком полка как лучшего следопыта. Он смотрел на кафедру. Прямо под гигантским крестом стоял пастор, слева от него мэр, справа начальник местной полиции, а позади них странный тип с обезобразенным лицом. Мимику мужчин с приличного расстояния он различал довольно смутно, но даже издали ему казалось, будто мэр, которого он видел довольно часто, бывая по делам в администрации города, находится в изумлении от происходящего, видит всё это впервые. Пастор и незнакомец стояли друг возле друга, не произнося ни слова, но было ощущение, что они знают больше других. Когда шеф приблизился к ним, их лица не изменились, хотя обычно Баталов вызывал в собеседниках страх. Все они прекрасно знали, что контора всесильна, и её начальник знает про каждого из них достаточно, чтобы упрятать лет на 10. Он заметил, что никто из них не протянул руки, чтобы поздороваться. Брови Севера поползли вверх. Аркадий стоял чуть позади, и отвнимание Севера ускользнул момент, когда они всё же поздоровались. Впрочем, ускользнул он не только по этому А потому что из раскрытых Настиш огромных дверей церкви донёсся полный ужаса крик. Женский крик, заставивший обернуться каждого, кто в этот момент присутствовал в церкви. Гум моментально стих. Майор вздрогнул. Ну вот, подумал он. Начинается. Работая локтями, Сейвер начал было пробираться назад, к выходу, когда увидел кричавшую женщину. Куртка на ней была разорвана, лицо залито кровью. Клок чёрных спутанных волос прилип к лбу. Он увидел её обезумевшие глаза и сразу сжался, сгруппировался, готовясь к худшему. Она могла быть террористкой, на ней мог быть пояс Шахида, всё что угодно. Эти глаза не предвещали ничего хорошего. Майор особо не раздумывал. Его обучали мгновенно оценивать обстановку и принимать решения. Толпа расступилась. Никто не задавал вопросы. Никому не хотелось стать понятым или ещё хуже соучастником. Но и убегать люди не спешили. Разглядывая незнакомку в странном вычурном наряде, с размазанной на лице косметикой, таким не место в церкви, думал каждый второй. Падшая женщина. Люди! закричала она, и многократное эхо унесло её призыв под самый купол. Толпа напряжённо всматривалась в непрошеную гостью. Те, кто стоял ближе, подались назад. Полиция, там всё в крови. Они, они хотели убить меня. Спасите! Люди, они гонятся за мной, я слышала. Полицейские сошли с ума, все. Вы меня слышите? Она обвела безумным взглядом огромное пространство церкви, задержавшись на деревянном кресте. Иисус тоже молчал. Её губы мелко задрожали. Не прошло, наверное, и нескольких мгновений, как к ней подбежали несколько человек в зимних спортивных костюмах. Север хотел было отшвырнуть их ради их же безопасности, но спортсмены или кем они были на самом деле, оказались проворнее. Один из них обнял девушку за талию, так что она не могла пошевелиться. Другой сунул девушке под нос флакончик и несколько раз нажал на крышку. Она чихнула, конвульсии почти сразу же прекратились. Ну что же вы, милая, сказала ей невесть откуда взявшаяся интеллигентная женщина в лыжном костюме, похожая на спортивного врача. Вы, верные, испугались темноты. Да ещё связь отключилась. Замёрзли. Вот вам и почудилось Бог весь что. Сейчас всё пройдёт. Пойдёмте, умойтесь, а потом я вас напою чаем. Север замер, не добравшись до цели метра 3. На удивление девушка пришла в себя довольно быстро. Она перестала кричать, и теперь её глаза, пару секунд назад совершенно безумные, пылающие ужасом, потухли, успокоились. Теперь она взирала на происходящее, как человек, попавший в родную стихию, домой. Хотя Север мог поклясться, что она вообще ни разу в церкви не была. "Простите", внятным и почти ровным голосом сказала девушка. Я и правда упала. Зацепилась копешонам за какую-то проволоку на мосту. Дунул ветер, и меня чуть не вынесло за борт. Очень больно ударилась. В голове так вспыхнуло, что я подумала, это полицейская машина. Простите, что напугала всех. Не стоит, голубушка. Женщина посмотрела в сторону кафедры, где стоял начальник полиции. Здесь и начальник полиции Огнинска, если что. Мы его попросим нас защитить. Уверена, он не откажет. Север был уверен, что генерал Климов кивнул, посмотрел в глаза этой женщине в спортивном костюме, хотя он физически не мог слышать, что она говорит. Слишком далеко. Хотя что уж скрывать? Продолжила женщина. Полиции мало доверия. Она погрозила пальцем в сторону кафедры, чем вызвала возгласы одобрения толпы. Черт знает, что творится, подумал Север, провожая взглядом странную пару. Явно сильно избитую женщину, которая вдруг ни с того ни с сего, без всякого давления изменила свои слова, и ту, вторую, в комбинезоне, которая чувствовала себя здесь как рыба в воде. Потом он вспомнил приказ Аркадия и поспешил к одному из столиков, обслуживающих нескончаемую толпу. Человек в комбинезоне без слов протянул ему три пузырька и три небольших мешочка в плотной зелёной ткани. Откуда он знает, что нужно три? Север покачал головой, но задавать вопросы не стал. Происходящее всё сильнее и сильнее внушало ему подозрение. Лишь фигуры шефа, спокойно стоящего рядом с мэром и начальником полиции, удерживали майора от того, чтобы не разрядить обойму из стального пистолета в мрачный купол церкви. Он ещё раз поискал взглядом исчезнувших сотрудников и с удивлением обнаружил Бурю, Картона, Гонца и таксиста в разных углах. Они стояли словно ни в чём не бывало, наблюдая за происходящим, так, что север обомлёк. Он хотел было кинуться к ближайшему, к картону. Но передумал сначала приказ шефа, а потом он выволочит сотрудника на улицу и вспомнит несколько хороших ударов. Вышибающих дурь из особо непонятливых товарищей. Когда он подошел к кафедре, музыка изменилась. Вместо попсы раздалось какое-то демоническое песнопение, сопровождаемое выкриками, щелчками, хохотом, лязгом и хрипами. По его в спине пробежал холодок. Он взглянул на огромный, метров 15 высотой крест и автоматически перекрестился. Баталов смотрел на него в упор. Его глаза были почти такими же безумными, как у той девахи, что неведомыми путями попала на этот шабаш. Скорее всего, она увидела скопление народа и правильно решила, что спасение, кто бы там за ней ни не гнался, находится здесь. Он утром чувствовал, что она ошиблась, как чувствует это волк, попавший в западню, но ещё не увидевший красной флажки. "Давай уже, что так долго?" сказал Баталов, протягивая руку за пузырьком. "Кто там кричал?" Климов отошёл от пастора. "Это проститутка с гостиницы. Она у нас на учёте, психическое заболевание, и не только психическое", сказал он. Нужно сделать ей направление на лечение, организуешь, Борис Аркадьевич? Он посмотрел на мэра. Конечно, ответил тот. Могу прямо завтра. Завтра выходной, а в понедельник нормально, сказал Климов. Пастор осенил их крестом. Благие дела, дети мои, зачтутся на страшном суде. Каждый день неотвратимо приближает нас к нему. Баталов чуть отодвинулся, скептически посмотрел на пузырёк. Как спрей от насморка. Берёшь и нажимаешь. Можно в рот, без разницы. Начальник полиции Климов достал из кармана точно такой же пузырёк и продемонстрировал, как это происходит. Откуда это всё? Чьё производство? поинтересовался Баталов. Мэр с пастором переглянулись. Наш институт делает. Разве вы не знали? Испытание окончено, в понедельник вакцина пойдёт по всей стране. "Знал, конечно", неопределённо протянул Баталов и сунул пузырёк в карман. "А я потом..." Что-то мне Он не успел договорить, как Климов, смеясь, приобнял его за талию. В руке его появился тот самый пузырёк. Быстрым, почти молниеносным движением он поднял его И прыкнул Баталову прямо в разинутый от неожиданности рот. А чего бояться? Раз и всё, правда? Ну как? Не смертельно. Аркадий выронил из рук плащ шефа. Север потянулся за оружием. Лицо Баталова скривилось, будто он лизнул горького перца, потом вытянулось. Он слегка согнулся, издав странный шипящий звук, будто воздух выходит из проколотой шины. Зрачки стали узкими, почти незаметными, глаза наполнились влагой. Нос и щёки покраснели, на лбу выступило испарина. Он как будто тужился, упирался, сопротивлялся, но всё это Север успел заметить буквально за несколько секунд. Он знал, что Аркадий сейчас застрелит начальника полиции буквально через секунду. А в руках адъютанта сверкнула чёрная гюрза. Ствол, как в замедленной съемке, начал подниматься к груди Климова, пока тот удивлённо смотрел на Баталова. При этом начальник полиции даже не попытался как-то исправить положение или хотя бы уйти с траектории огня, как это сделал бы профессионал, каковым Климов несомненно являлся. И в тот миг, когда грохот выстрела должен был взорвать пространство под куполом церкви, Баталов вдруг поднял руку и выпрямился. Его лицо чуть посветлело. Коротким движением он отвёл руку Аркадия. Спрячь, то есть что? Со мной всё отлично. Виктор Сергеевич любит неожиданности, но и мы не лыком шиты. Он изобразил быстрый оперкот, который, впрочем, не довёл до конца. Чего уставились? Бросил он от дьютанту и майору Северу, оказавшемуся совсем рядом. Давайте уже делайте, как показал этот старый хрыч. а если не хотите, и подхватить какую-нибудь заразу. Начальник полиции засмеялся, натянуто скрипучим, почти каркающим смехом. Север обомлел. Медленно, кадр за кадром он обвёл взглядом церковь. Люди, получившие свою дозу вакцины, покидали церковь через боковые выходы, тот оставался, пристраиваясь возле стен. Народ прибывал, песнопения становились громче. Север Услышал он окрик. «Ты один остался? Аркаша уже все!» Он увидел, как адъютант-шеф и прячет пузырек в карман. Из носа его стекали две прозрачные полоски. Север опустил руку в карман куртки, нащупал флакончик с небольшим распылителем. «Да что может случиться?» — подумал он. «Максимум аллергии!» И, открыв рот, нажал на колпачок.